Глава четвертая. Проснулся я морально разбитым, а физически, на удивление, полным сил и энергии. Будто я не спал в кривой позе на кривых ступеньках перед статуей. Чудеса! На полном автомате ополоснулся в ключевой воде, взбодрился, пополнил запасы в ведре и собирался, еще раз окинув взглядом статую. Собрался отправляться в путь, чтобы побыстрее оказаться как можно дальше от места, где меня отправило в очень болезненный, прямо-таки мучительный сон. Вот только взгляд мой совершенно неожиданно зацепился за отсутствующий ранее и незамеченный во время утренней рутины предмет, свернутый в трубочку пергамент, лежащий у подножья статуи. «Это для меня, да?» «Спросил я, обращаясь к статуе и прислушиваясь к своим ощущениям. Потому что не хотелось бы стащить что-то, что мне не предназначалось, и лишиться покровительства того, кто присматривает за этим святилищем. И так выбора нет. А, может, без покровителя дальше никуда?» Но статуя молчала. Я ничего не чувствовал и пергамент перекочевал в мои шеловливые руки. Печати не было, только пробки, надетые с обеих сторон трубочки и не позволяющие пергаменту размотаться. Избавившись от них, я аккуратно развернул носитель информации из глубокой древности, и взгляд впился в меняющийся прямо на глазах текст. Изначально он представлял собой вереницу непонятных мне рун, которые, вспыхнув потусторонним алым светом, начали перестраиваться в родную кириллицу. «Выжги эти строки в памяти своей, смертной. От сих и до конца времен ты слуга Ультора. Удел твой – разрушение и низвержение. Орудие твое – ненависть. А спокойствие – Бич и конец пути твоего, песками времени занесенного. Обязан ты следовать пути обретения могущества, состязаясь с последователями, будь то слуги ультора или рабы иных. Нет среди них никого, кто был бы тебе другом и союзником, ибо в конце останется только один. Дары твои — это проклятие твое но пролитая кровь смоет любые грехи. Смерть не избавление, смерть не крах надежд, смерть — милость Ультора. Список рассыпался алыми искрами, растворившимися в воздухе, а я присел там же, где и стоял. Ибо стоило мне только прочесть первую строку в этом «Прости, Ультор!» послание как я отчетливо ощутил цепи, сковавшие сердце и душу. Цепи, которые держала сущность, приютившая меня и избравшая своим слугой и последователем. Цепи, которые были на мне всегда, но которые я не мог ощутить, не посетив это место. Сразу стало понятно, отчего меня местные сущности в лучшем случае терпят, а в худшем — готовы убить потому что покровитель мой – это волк-одиночка, взращивающий каких-то маньяков, сражающихся против всех. А Это дерьмово, ведь я хоть и считал себя интровертом, но не был психопатом, готовым резать всем глотки, следуя пути обретения могущества. И выбора-то мне тоже никакого не предоставили, просто поставив перед фактом. «Судьба такая, что ли?» «Да нашест такую судьбу и прокрутить три раза. Чёрта с я смиренно подчинюсь Ультору, кем бы он ни был. Но пока вдох-выдох, спокойствие и только спокойствие. Как говаривал один обладатель стильного пропеллера и мужественного пуза». Поддаться гневу и ненависти, значит, отдаться во власть сущности, которая этого от меня, наверное, и хочет. Даром, что ли, орудие твое — ненависть. Правда, идти на перекор кому-то столь могущественному, не имея даже базовых представлений об окружающем мире, чревато. А это значит, что мне нужна информация. Где ее найти? Впереди, дальше по коридору и трижды налево, блин. Вариантов-то и нет. Вперед и только вперед, как говорится. Святилищу я напоследок все-таки поклонился, ибо оно хоть и одарило меня сомнительным подарком, но убежищем послужило хорошим. Тут была вода, и за счет одного только этого я смог привести себя в подобающий вид. Да и выспался, несмотря на сон, я вполне неплохо. Лежа при этом на голых камнях. Была даже мысль задержаться тут еще на день-другой, да только тьма, столь для меня опасная, не переставала следовать по пятам. Я чувствовал, что в запасе у меня всего несколько часов, так что следовало поторопиться и разорвать дистанцию, покуда не стало слишком поздно. Не нулевой была вероятность того, что после очередной стычки я просто не смогу идти дальше какое-то время» а умирать в бессилии, глядя на то, как надвигается тьма, — сомнительная перспектива. Да и в мире снов у меня еще были дела. Включая становление сильным настолько, чтобы невольного наставничка там и прикопать. Почему невольного? Да потому что не вязались его взгляды и эмоции с его действиями. Он словно из-под палки выполнял возложенные на него обязанности — и при этом делал все так, чтобы подопечный в моем лице как можно быстрее свалил к чертовой матери и не появлялся там больше. Но вот хрен ему, а не бегство. Из природной вредности и приобретенной злобности пополам порвусь, но не сдохну. Тем более, что я изначально не намеревался жить так долго, как только смогу. Жить-то хорошо, даже если бродишь в душном подземелье, в компании монстров и святилищ существ, часть которых намерена тебя прикопать при первой возможности. А еще я понятия не имел, как отказаться от этих снов. Думали, я об этом не задумывался. нага ага. А еще у меня характер титановый. У обычного обывателя-то. Спустя четверть часа, проведенных в дороге, я смог с уверенностью сказать, что кинжал в ладони – Теперь сидит как влитой. Хоть и тренировался я с ним всего одну ночь. По сути, я слегка, а блин, малость, привык к боли. Научился вскакивать из любой позы, вставая в стойку. Да, худо бедно отработал пять различных выпадов. Правда, нацелены они были на людей, а не на пауков, мне по пояс, и не на звигов или скелетов, против которых такие движения вообще не котировались. Но самое главное – общая суть. Обучавший меня мастер тоже как будто бы не придерживался каких-то конкретных шаблонов. Он показывал мне одно, да только сам действовал совершенно иначе. И уверенности в том, что я не должен был пытаться пародировать его стиль с руконагомашеством, у меня не было. Что если избиение тоже часть урока? Как он меня только ночью не лупил». И ногами, и руками, и головой, локтями, спиной. И все я запомнил, потому что хотел отомстить аналогичным образом. Даже пробовал повторить, но меня ждали лишь сломанные запястья и ступни, которые заживали за считанные секунды, после чего я снова слышал его грубый, хриплый и равнодушный голос. стойка «Стойка, выпады, снова стойка, выпады!» После этой ночи казалось, что если я задремлю и меня разрубят ударом лопатой по голове, я все равно встану в стойку. Потому что если я этого не сделал, в песках мира снов меня избивали. Чем дольше лежал, тем больнее было. Раны регенерировали, но боль уходила не сразу, накапливаясь и пробуя меня на прочность. Выдержал бы я это без и работало ли оно там, где ни инвентаря, ни астрального знания, просто нет. Загадка. Появление двух пауков, притаившихся в засаде у очередного резкого поворота коридора, я воспринял философски. Как и то, что лишь осторожность и ожидание подвоха позволили отскочить назад избежав потенциально смертельного прикосновения опустившегося с потолка полотна черной, как сама ночь паутины. Вечный незатухающий факел, впрочем, слегка задело, но он достойно справился с препятствием, пропалив в паутине дыру и вырвавшись на свободу до того, как я успел на это среагировать и отдернуть руку. «Знаете, в чем ваша проблема?» Я пригнулся, обеспечив себе куда большую устойчивость, и, что важнее, возможность легко дотянуться кинжалом даже до ползущего по полу паука. Сейчас эти твари, конечно, держались у потолка, но я уже встречался с их сородичем и подозревал, что после неудачного прыжка наверх они не полезут. «Вас я, сволочи, все-таки могу коснуться!» И, словно поддавшись на провокацию, первый паук с визгом прыгнул на меня, копируя тактику того первого убитого мною членистоногого. Вот только я в этот раз уже ожидал подобного. И потому в нужный момент шагнул вправо, дождался, пока паучья тушка приземлится и, краем глаза отслеживая перемещение второго монстра, отмахнул кинжалом одну из лапок. Попав точнехонько в сочленение, сразу же после этого пришлось стремительно отступать, так как второй паук выбрал именно этот момент уже для своего броска, и уклонился я на тоненького. Его лапки черкнули по моей руке, оставив неглубокие ссадины. Ну и я в накладе не остался, срезав треть навредившей мне фаланги. Мы застыли. Я, выставивший перед собой факел и готовый нафаршировать тварь честной сталью. И пауки, один совсем по-человечески прижимающий к себе отсеченную кровоточащую лапку, а другой закрывающий его собой и как будто с ненавистью на меня поглядывающий. По всей видимости, второму мой удар оказался, что слону дробина даже крови не натекло, как с первого. «Вы в курсе, что с вас можно наварить литр зелий?» Я начал бочком смещаться к повороту коридора, намереваясь занять выгодную для себя позицию за ним. Если пауки не шибко умны, то обойти по дуге не догадаются, и я смогу фаршировать их на своих условиях. В ином случае я потеряю лишь десяток секунд времени и щепотку нервов. Плюс уйду подальше от распластавшейся по полу паутины, которая, подозреваю, своих свойств не потеряла. И вляпавшись в нее, я рискую оказаться надежно зафиксированной паучьей добычей. К сожалению, спокойно дойти до угла пауки мне не дали. Членистоногая в авангарде ринулась вперед, скинув передние лапки над собой в то время как раненый боец остался в тылу и двигаться куда-то не спешил. Я же, прикинув палец к носу, встал в стойку, наклонился вперед и, дождавшись финального паучьего броска, неплохо отработанным выпадом вогнал кинжал в крепкую паучью голова грудь. Поначалу лезвие ушло внутрь всего на 4-5 сантиметров, но упорство и нежелание знакомиться с хилицерами слишком близко, сделали свое черное дело. Я в процессе, растерзав три паучьих глаза, погрузил в кинжал достаточно глубоко, чтобы паук начал судорожно и бессистемно дергаться, а мне капнул опыт. А в следующую секунду на меня сверху напрыгнула вторая тварь которой смерть заступника не пришлась по вкусу. Но как мне не особо понравилось ощущать вгрызающийся в запястье хилицера, так и из ее глотки выбил пронзительный виск-факел, впечатавшийся в морду и выжегший ей добрую половину глаз. «Вечный факел — это вам не игрушка. Горит и нагревается, даже если его впечатать в чье-то рыло». Естественно, продолжать жрать мою руку, когда от жары вытекают глаза, паук не мог из-за банального инстинкта сохранения. И спустя пару секунд он отпрыгнул, покачнувшись. Отсутствующая часть лапы ему все-таки мешала, даже несмотря на то, что конечностей у него было еще достаточно. Я застыл, дожидаясь, пока утекающие единицы здоровья залатают повреждения на запястье и я смогу им орудовать хоть как-то. Сейчас рука хоть и не висела плетью, но любой маломальский сильный тычок лишил бы меня оружия. Паук же, казалось, выжидал. И я, сдавленно зарычав, предположил, чего именно. Резко бросаясь в сторону, проходя на грани с полотном паутина на полу и разворачиваясь вперевая взгляд туда, где стоял еще секунду назад. Так и есть. У блюдских монстров в сумме было трое. И третий все это время бесшумно подбирался ко мне со спины, прямо под потолку и удерживал в передних лапках еще одно черное полотнище паутины. Промедли я еще секунд так десять, и он бы оказался у меня над головой. А итог? В лучшем случае я бы выжил, оставшись без здоровья и с ранами, Вынужденный заняться промышленной алхимией для восстановления себя любимого худшим помер бы, не совладав словчий сетью и накормив этих прелестных тварей, порожденных не игрой. Но я не тот же слабак, что оказался здесь сутки назад. Смею надеяться, что кое-чему я научился и хоть немного, но изменился. А к лучшему ли? Не факт. Но сражаться за свою жизнь я теперь готов до самого конца. Бросок, провалившего засаду паука, был точно таким же, что и у монстров до него. Так что я вновь попытался повторить предыдущий же маневр, дабы лишить его хотя бы одной конечности, но не повезло. Кинжал скользнул по хитину и не повредил сочленения, хоть и порядком подрезал лапу в целом. Пришлось отступить и принять следующий рывок на факел, а после резким, совсем не техническим ударом вертикально вбить кинжал в голову грудь паука. Тот даже не пискнул, просто осев на землю и поделившись со мной опытом. Я кашусь в сторону, начинаю двигаться, кинжал исчезает в инвентаре, И с последним врагом в обнимку я лечу на землю, болезненно проезжая спиной по плохо обработанному камню. Левую руку грызут, как когда-то, а пламя вечного факела вновь оказывается слишком близко к моему лицу. Но в этот раз я уже знаю, что делать. И вернувшийся в ладонь кинжал в считанные секунды оказывается там, где угодно мне. Последний паук затихает и я, скинув с себя его тушу, поднимаюсь, зашуганно осматриваясь. Вокруг стояла мертвая тишина, и только водянистый шелест, вытекающий из паучьих туш крови, разбавлял ее неприятной уху ритмичностью. Для проформы я даже прошелся вокруг, подсвечивая потолок, подобранным с полу факелом. Но подобных противников не обнаружил. И только после этого я заметил, что к штанине на правой ноге пристала паутина, которую я зацепил, ползая по полу. Среагировал я вполне естественно, попытался ее отцепить с и так натерпевшихся штанов. Но первая же попытка это сделать, вот жжжбль, окончилась плачевно. Кончики пальцев онемели от малейшего касания и регенерация не торопилась включаться в работу, даже когда я осознанно к ней возвал. Благо, сам по себе эффект оказался не особо длительным, но если представить, что эта прелесть накрыла бы меня с головой, или я попытался бы закрыться рукой. Если здесь есть магазины или что-то вроде, я просто обязан разжиться там закрытой одеждой. Черт с ним с удобством! Защитные качества будут куда важнее. Это ведь всего лишь первые этапы неигры, так что же будет дальше? Так или иначе, но я приступил к процессу исцеления и пополнения запасов, на что ушло всего 20 с небольшим минут и немного восполнившиеся за время снаманны. Как и в прошлый раз, все уперлось в отсутствие тары для крови, а прочие паучьи элементы времени на и обработку практически не требовали, заняв место в моем инвентаре. Туда же я пихнул и паутину, убедившись в том, что быстрое касание ничего вроде легкого онемения не вызывает. Зачем она мне? А мало ли, пригодится. Солхимечу какую-нибудь отраву, намажу кинжал, порежусь и экспресс-туром отправлюсь на тот свет. А если серьезно, то опыт игрока подсказывает, что материалы лишними не бывают. И все то, что некуда деть сейчас, может потребоваться потом. Выкинуть-то всегда можно, а вот найти... Не уверен, что такие пауки водятся где-то еще. А путь назад мне рано или поздно, скорее рано, отрежет тьма. Старушка Земля. Временная линия. Коэффициент течения времени 1к. Невысокая, рыжеволосая девушка держала и агрессивно вышагивала по тротуару, бросая во все стороны свирепые, агрессивные и полные желания убивать взгляды. В левой руке она держала телефон, не свой, а брата, вещи которого обнаружились этим утром в потеряшке метрополитена. Абсолютный и бесповоротный кирпич, который знакомый мастер восстановить так и не смог, Хоть и сделал для этого все возможное. А ведь там могла найтись хоть какая-то информация о том, куда и как он мог исчезнуть. Прилежный студент, интроверт, за всю свою жизнь ни разу не связывался с плохими компаниями, проповедуя сугубо законопослушный образ жизни. Кредитов не брал, долгов не имел. Но провалился сквозь землю так, словно решил скрыться ото всех а правоохранители, чтобы им икалось, не проявили, по мнению Леры, должного усердия в организации поисков. Говорили что-то про постепенное расширение зоны поисков, про изъятие записей с камер, про геолокацию, банковские карты и прочее, прочее, прочее. Говорить-то говорили. Но отправить людей пообещали только через несколько часов. Многовато, мол, работы». «Девушка, девушка!» Зычный женский голос позади заставил Леру обернуться и отыскать взглядом на всех парах несущуюся за ней округлую и невысокую, но опрятную и не вызывающую отторжения женщину. Ее она видела в отделении и слышала там же, ибо ругаться и орать та умела знатно. Так что уши сворачивались в трубочку а мозг требовал удалиться от источника ора минимум на километр. Или хотя бы этот ор предотвратить любыми способами, что в отделении полиции относилось к категории невозможного. «У вас тоже кто-то пропал? Я видела ваше заявление. Вы знали, что пропавших много, и у вас телефон пропавшего тоже сломался?» Лера мигом подобралась. Вперев цепкий взгляд в лицо, казалось, решивший подарить ей какую-то зацепку женщины. Но ответить девушка не успела, так как толстушка, поняв, что рыбка попалась на крючок, продолжила тараторить. «Меня Бесса зовут, девушка. Я создала чат для координации действий родственников пропавших. Вас тоже нужно туда пригласить. У вас же есть пропавший?» Есть?" Лера кивнула, сжав в руке телефон брата. И телефон тоже сломан, восстановить не получилось. Это не совпадение. Нас вместе с вами 54, и все просто исчезли без всяких следов. Одни вещи остались, и то не все, и телефоны того. С каждым словом новой знакомки Лера хмурилась все сильнее. Но ее решимость приложить все силы для поиска непутевого младшего брата от того лишь крепла, ведь его исчезновение, похоже, и правда не случайность. Раз пропавших уже больше полусотни и телефоны, как это связано с телефонами? Нужно попытаться войти в его аккаунт, может там сохранились бэкапы? Точно. Ох, если бы она только знала, к чему ее приведут такие размышления.